«Да ведь она же моя хозяйка!» «Ну так что что хозяйка?» Письмоводитель смотрел на него со снисходительной улыбкой и сожалением, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинают обстреливать. «Что, дескать, каково ты теперь себя чувствуешь?» «Но какое, какое было ему теперь дело до заемного письма, до взыскания?» Стоило ли это теперь хоть какой-нибудь тревоги в свою очередь, хотя какого-нибудь даже внимания? Он стоял, читал, слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но все это машинально. Торжество самосохранения, спасение от давившей опасности — вот что наполняло в эту минуту Все его существо без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости. Но в эту самую минуту в конторе произошло нечто вроде грома и молнии. Поручик, еще весь потрясенный непочтительностью, Весь пыла и, очевидно, желая поддержать пострадавшую амбицию, набросился всеми перунами на несчастную пышную даму, смотревшую на него с тех самых пор, как он вошел с приглупейшую улыбкой. «А ты такая сикаэткая!» — крикнул он вдруг во все горло. Траурная дама уже вышла. «У тебя там что, прошедшую ночь произошло, а? Опять позор?» «Дебош на всю улицу производишь? Опять драка и пьянство? В смирительной мечтаешь? Ведь я уж тебе говорил, ведь я уж предупреждал тебя 10 раз, что в одиннадцатой не спущу, а ты опять, опять такая сякая ты эдакая». Даже бумага выпала из рук Раскольникова, и он дико смотрел на пышную даму, которую так бесцеремонно отделывали. Но скоро, однако же, сообразил, в чем дело, и тотчас же вся эта история начала ему очень даже нравиться. Он слушал с удовольствием, так даже, что хотелось хохотать, хохотать, хохотать, все нервы его так и прыгали. Илья Петрович, начал было письмоводитель заботливо, но остановился выждать время, потому что вскипевшего поручика нельзя было удержать иначе, как за руки, что он знал по собственному опыту. Что же касается пышной дамы, то вначале она так и затрепетала от грома и молнии. Но странное дело, чем многочисленнее и крепче становились ругательства, тем вид ее становился любезнее, тем очаровательнее делалась ее улыбка, обращенная грозному поручику. Она семенила на месте и беспрерывно приседала, с нетерпением выжидая, что наконец-то и ей позволят вернуть свое слово, и дождалась. «Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитан», — затараторила она вдруг, точно горох просыпали с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски. И никакой, никакой шканталь, а они пришли пьян. И это я все расскажу, господин капитан. А я не виноват. У меня благородный дом, господин капитан. И благородное обращение, господин капитан. И я всегда, всегда сама не хотел никакой скандал. А они совсем пришли пьян. И потом опять три путильки спросили. А потом один... Поднял ноги и стал нугом фортепьян играль, и это совсем нехорошо в благородный дом, а он ганс фортепьян, ломаль, и совсем-совсем тут нет никакой манир, и я сказал, а он путилку взял и стал всех сзади путилкой толкаль. И тут, как я стал, скоро дворник позваль, и Карль пришел он взял Карль и глаз прибил. И Генрие тоже глаз прибил, а мне пять раз щеку бил. И это так неделикатно в благородный дом господин капитен. И я кричаль, а он на канав окно отворял, и стал в окно, как маленькая свинья визжал, и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья визжал, и это срам. Фуй, фуй, и Карль сзади его фраг, от окна оттаскал, И тут, это правда, господин капитен, ему зейнрок изурваль. И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых манмус штраф платил. И я сама, господин капитан пять целковых ему зейнрок платил. И это неблагодарный гость, господин капитан и всякой шкандаль делал. Я говорил на вас большой сатир, гедрюк будет, потому что я во всех газет могу про вас все сочиниль.